Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Здесь русский дух, здесь русский пукнул. И вот я, значит, живу в России. Нам бы эту жизнь увидеть, нам бы только увидать, как меж нами пролезает государственная блядь. Все хотят, чтобы было лучше, все хотят, чтобы хорошо. Есть одно лишь исключение, чтобы было всё своё.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 В любви всё дело. Нужно делать хорошо. Если любишь, делай смело. Сам себя в любви найдёшь, и тогда случится чудо. В жизни счастье обретёшь. И такое ощущение, что мы всё больше и больше. И такое ощущение, что нас всё больше и больше. И такое ощущение, что мы всё сильнее и сильнее. Такая... Страна огромная, что мы заблудились в ней. Москва такая широкая, что все оказались в ней. Земля такая маленькая, что мы не вмещаемся в ней». Пусть будет Россия-матушка, Москвой и Питером в ней, А всё остальное ровное, Российское и раздольное, Союз нерушимых штатов свободное. А на Луне построим мавзолей, Так много ведь у нас вождей. На Марсе разместим мы НАТО, А на Юпитер всех, кому не в НАТО. Такая страна огромная, Так мало людей у нас, Так мало для счастья надо, Всего лишь быть всех сильней. Но сначала мы пережили девяностые. Был Ельцин президент и развалил страну, за что ему гореть в аду. Хотя, быть может, он был на должности в аду, тогда был план, чтоб развалить страну. Звезда Путина теперь взошла. Я горд лишь тем, что в одно время с ним живу. И замысел не нов, все тоже. Построить великую страну. Ошибок было много, очень трудно, очень долго. Мы строили все вместе, и теперь Россия всех прекрасней и сильней. Сначала был крах, полный безоговорочный пиздец. Я живой свидетель тому. Потом... Когда взошла звезда, мы не поверили в нее. Когда пришел восход, мы видели лишь тени по вчерашним дням, бардак и мусор по 100 грамм и каждым дням мы говорили видишь о воз и ныне там. И вот звезда светить задумала нам отражением солнца. И навести порядок. Построить новый космодром. И всем работа, счастье в дом. Потом Олимпиада в Сочи. Мы не поверили. И даже вот теперь мы, рассуждая здраво. Да как в такое можно было в своем уме, пусть даже очень пьяным. Потом был Крым. И тоже невозможность. И далее еще, еще. Да что же далее нам ждать? Неужто телепорт? Луна и Марс застроен градами России. Китай нам друг, Америка в почёте, Европа да и та в зачёте. Мы пожелать хотим развития такого, Чтоб люди всей Земли могли в России жить, как дома. Или, может быть, в сравнении с другой страной, Война и мир, и день чудесный, Здесь и русский выточен из песни, Диктат спокойствия и сна, Нельзя всем денег много сразу, Иначе бедность навсегда, Желания просты, Всем поровну, внимание толпы, Любви и ласки, Улыбка мира, то Россия, А жопа мира, то страна, Где нет спокойствия и сна, Где толерантность к самой себе Безумием осуждена. Война и мир, и день чудесный, Здесь русский бог, здесь песни лечат. Или, например, Америка. Великая страна убила Кеннеди. Великая страна сослала Чаплина, И вот мечту похоронив, Пошла по странам сеять смерть. Детей и матерей любого рода Не жалко смерти ей. И вот раски взошли И распустились взрывом башни близнецы. Кто убивать посмел своих под именем чужим? Кто совесть потерял во благо мира? Кто Лютера убил? Но и у нас не всё так прекрасно. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что Путин есть. Если рядом буду я, это родина моя. Хорошо, что ты плохая. Хорошо, что я плохой. Есть куда расти, я знаю. В этом ты со мной всегда. Я люблю тебя, Россия. Обожаю я тебя. Есть кого спасать. Я знаю, в этом ты всегда лежишь за... Край мой вечно непонятный, Хаос, милый и родной, Холод и зимой, и летом, И в груди щемить тоской, Не отдам, не променяю, Ни за что и никогда Я свой паспорт потеряю, Лишь бы быть с тобой всегда. Но я безмерно горжусь тем, Что я воспитан русским миром. Я родился в России и вырос, И, наверное, здесь я умру, Меня Гитлер заставил гордиться тем, что Сталин вставил ему. Меня мучает совесть порою, что я не страны, где такие красивые лица, умирая, кричат «я люблю». Я хочу, чтобы все, кто построил это счастье, где я живу, пусть благодатью их лица да озарят, что в строю Я люблю тебя, хаос российский, Обожаю, родная земля, Пусть сегодня опять родится Богатырь, что возглавит страну. Я молю, продолжай сеять русским, Я безумно хочу ощущать, Как прощает и как гордится Мама сына провожаю опять. Я люблю ощущать себя русским, Каждый день умираю в строю, Пусть и мной. она возгордится но ну, а я за неё постою до тех самых пор пока я жив я буду писать о любви к россии а когда я умру моя любовь останется в стихах